Наконец, под жестокими пытками, старик Андрей Рубцов рассказал все подробности своего невольного и невинного преступления. Когда я был с помощником своим Платоном в Мызе, где жил государь-царевич, то в одно время помещик приказывал мне по пришествии туда царского величества не мотаться. И я по пришествии царского величества на Мызу отошел в лес и смотрел, как вели государя-царевича под сарай, и потом слышал в том сарае крики, а кто охал, не знал. Испужавшись же, отошел в тот лес подальше, больше ничего не видел и не слышал. Весь розыск продолжался три месяца. Сначала пытки производились часто, чуть не каждый день, но потом, ввиду крайне истомленного и искалеченного состояния обвиняемых, Пытки повторялись с промежутками двух, трех и более недель. Последняя пытка совершилась в половине сентября, после которой на другой же день выехал из Петербурга в Москву сам главный заправитель пыточных дел того времени, князь Ромодановский. С отъездом князя Ивана Федоровича о мартышкинских арестантах, казалось, совершенно забыли. И три месяца еще томились заключенные в сырых казематах крепости, ежедневно ожидая или позыва на кровавую резню, или объявление казни. Впрочем, смертный приговор теперь казался им желаемым концом. В первых числах декабря, наконец, состоялась милостивая резолюция. Действительный тайный советник и кавалер от гвардии капитан Петр Андреевич Толстой, бригадир и лейб гвардии майор Андрей Иван Чушаков, полковник и лейб-гвардия от бомбардир капитан-поручик Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, слушав выписки, приказали «Денщику Андрею Порошилову и посадскому человеку Егору Леонтьеву и Жонке Арине за непристойные их слова про его царское величество, которые на них крестьянин Дмитрий Макаров-Салтанов показал, в чем они в расспросах запирались», осочных сочных ставок с ним Макаровым и с розыска в том повинились, и за такое их воровство, по уложению, учинить им смертную казнь, отнять головы, а человеку же графскому Андрею Рубцову, за то, что он помянутому денщику Порошилову про царевича, блаженной памяти Алексея Петровича, говорил непристойные же слова, учинить наказание, бить кнутом нещадно, и отдать его помещику по-прежнему. Через полторы недели после приговора, в половине декабря, совершилась самая развязка. Из увеченных, едва живых, с изломанными членами вывели хозяев мартышки и посадского человека Егора за кронверк Петропавловской крепости, где прочитал им смертный приговор отчетливо и ровно дьяк тайной канцелярии. Взведенные на роковой помост, осужденные беззлобно простились с Божьим светом, крепко поцеловались друг с другом и покорно положили свои головы на плаху. Палач, наметавший руку в обильной практике, не длил их последние минуты, да и некогда ему было, торопился на именины к знакомому человеку. К тому же и зрителей дарового спектакля почти никого не было побоялся проводить до могилы бабу Арину, даже и муж ее. В то время дорого приходилось расплачиваться за чувствительность и за сочувствие к несчастным. Не думал же Андрей Порошилов, оплакивая муки царевича после возвращения Смызы, что слезы его смоются кровью. Недешево расплатился также и старик Андрей Рубцов. Тут же в стороне от Ашафота, тотчас после казни хозяев мартышки совершилось и нещадное сечение кнутом старика. Зато выиграли меньшиковский крестьянин Дмитрий Макарыч Салтанов, получивший в день казни пятьдесят рублей награды, да птенцы орлиного гнезда, получавшие чины и милости за усердие.